И автор, и одновременно актер, действующее лицо, разыгрываемое в истории драмы. Смотри Карл Маркс Фридрих Энгельс, сочинение, том 4, страница 138. Человек-автор...